в то десятилетие считалось, что в нижнем белье крайне важен крой. Бислиз, продававший настоящие лифчики от доктора Уэльса, был специализированным магазином кассетных изделий, где покупательницам могли подогнать заказанный товар по фигуре специально обученные портные. Обычно они имели дело с почтенными консервативными женщинами, которые все еще предпочитали доверять контроль над своей фигурой и выгодную подачу одежды правильному, хорошо подогнанному белью. Другой фирмой, делавшей упор на строгой подгонке, была Берли, кандидат в члены Объединенного общества лондонских модельеров. Модные дома такие, как Матита, Рембрандт, Сюзан Смол, Деретта, Хэбе Спортс. И леди ин Блэк демонстрировали свои костюмы и платья на манекенах, уже одетых в превосходное белье Берли, Глава 7: Наперстники. Пусть она борется с ложью. Кто знает. Хотя один случай, когда бы истина была побеждена в свободной и открытой борьбе, Джон Милтон. Ариопагитика. Перевод Когна. Считалка на кокни. Кокни — диалект лондонских низов. Мать Ирены все твердит. Плосковата ты на вид. Насмехается. Худышка. Не заловишь так парнишку. Кто же женится на плоской? Говорит она мне жестко. Эй, девчонка, не тужи. Ваты в лифчик. Подложи. Перевод Неймарк. В этой истории формы и последовательного развития таится еще одна история, полная коварного обмана и фальши. Кажется, нет на свете уловки слишком подлой для того, чтобы женщина не опустилась до нее в погоне за хорошей фигурой. Появлялись самые невероятные разнообразные способы поддержки груди. Настолько, что в 1791 году Морнинг Геральт была вынуждена прокомментировать Бюст, который природа разместила в соответствующем месте, поднят с помощью накладок и китового уса почти к самому подбородку. Так что у очень полных особ эта часть лица иногда просто теряется за наплывающими на него холмами. А в 1799 году корреспондент «Таймс» отметил, «От моды на фальшивые груди есть, по крайней мере, та польза, что это заставляет наших модниц надеть на себя хоть что-нибудь». Неудивительно, что острики развлекались в печати, как могли. К концу XVIII века появилась целая куча приспособлений для искусственного увеличения и подъема груди. В том числе стеганая подушечка, которая привязывалась под грудью, она называлась «поддержка», и отлитые из воска двойные наперстники, созданные специально для того, чтобы радовать мужские взгляды, обращенные на... Декольтированные муслиновые платья того периода. Эта мода была особенно жестока по отношению к пожилым женщинам и девушкам с худосочной грудью. Представьте себе, что происходило, когда воск начинал таять. В XIX веке к общему веселью присоединился еще и «Панч» — английский сатирический журнал издавался с 1841 по 1992 и с 1996 по 2002. «Обманки, созданные из холста, шерсти и ваты», писал один хорошо информированный шпион. В 1847 году Ladies' Newspaper», полезный, респектабельный журнал для настоящих леди, печатал рекламу улучшителей груди и лимон лимонных грудей, запатентованный улучшитель груди или воздухонепроницаемого материала с уже известными подушечками из шерсти и хлопка. Лимонная грудь была удивительной конструкцией, состоявшей из легких пружин по одной в каждой чашечке, переложенных беленым конским волосом, в хлопчато-бумажных мешочках, укрепленных китовым усом. С изнанки это напоминало разрезанный вдоль лимон. Отсюда название. К 1860 году был выдан патент на улучшенный, завышенный, волнообразный бюст. Можно только догадываться, что это было задиво дивное, выпущенное французской компанией в 1867 году, рекламировавшееся как... Накладные груди или розовый каучук. Писали, что они реагируют на вдохи и выдохи с математической и совершенной точностью. Очень интересно. Еще одно рекламное объявление 1877 года рекомендует воспользоваться следующими достижениями. Секрет груди. Купите пару корсетов Мейтенен, которые подходят вам по объему талии. Остальные части корсета будут соответствовать тому, какими они должны быть. Наденьте корсеты, заполните пустотой ватой. Затем приметайте кусочек мягкого шелка или батиста таким образом, чтобы он удерживал вату в нужном месте. Вату можно менять по мере необходимости. Боюсь, это было довольно неудобное устройство. Приспособление для усовершенствования груди в 1880-е становилось все больше и больше. Их носили под сорочкой. Как тогда писалось, они «придают округлость тем, кто слишком худ». В 1887 году они являли собой проволочной чашеобразной конструкции или, еще проще, кусок ткани с пришитыми к нему круглыми кармашками похожими чем-то на пакетики для носовых платков, в которые можно было вставлять подушечки подходящих размеров. Этот способ до сих пор используется в производстве некоторых современных лифчиков. Ханжи викторианской эпохи без колебаний аккуратно подкладывали подушечки в лифы платьев, особенно подвенечных. Эти хитрые приспособления постоянно находят в платьях, датируемых 1865-1870. 90-м годами, когда в моде была фигура в форме песочных часов. «Хоумчат» — журнал для аристократии 1890-х — консультировал взволнованных читательниц по вопросу исправления хилых бюстов, и к началу 1900-х густые, накрахмаленные оборки, пришивавшиеся спереди к некоторым сорочкам, получили название «усилители». Казалось, найден ответ на женские молитвы. Усилители могли в случае необходимости быть усовершенствованы с помощью оплетенной проволоки, но это звучит не слишком вдохновляюще. Наше внимание привлекает рекламное объявление 1902 года. Доступный улучшитель груди. Бюст, сделанный по образцу знаменитой Венеры Милоской. В собственность каждой леди... Из материала телесного цвета весит меньше двух унций, примерно 60 граммов. Далее. В 1905 году появился улучшитель груди Нин. Из чашеобразных перфорированных металлических форм одна пара весит всего 3 четверти унций, примерно 20 граммов. «Чудеса науки» Цена не указана, но их вполне можно было использовать еще и как ситечки для чая, так что, какова бы ни была цена, это была выгодная покупка. С того времени энтузиазм в отношении подъема вроде бы поутих. Пока с возвращением культуры груди в 1930-1950 мы не собрали еще один хороший урожай подделок из резины, называвшихся милашками, фальшивками, стройняшками, обманками или веселыми плутовками. В 1947 году, в год зарождения нового силуэта американский модельер Фредерик Меллингер основал компанию по производству пикантного нижнего белья Фредерикс в голливуде. Фирма специализировалась на укреплении плоского и вялого бюста. С этой целью мистер Фредерик внедрил в производство фальшивки из пенорезины чтобы удовлетворить спрос на большую грудь. Он также разработал надувной лифчик, и множество лифчиков такого типа успешно продавались в Америке и во Франции. В 1950-е и в начале 1960-х все еще рекламировались лифчики с воздушными карманами. Из того, что мне о них рассказывали, я могу заключить. Лифчики были очень ненадежными, поскольку имели обыкновение давать течь и выпускать воздух со свистом, а то и, как поговаривали, взрываться на большой высоте.